Глава 29 «Его императорское высочество объявляет о том, что вы, славная стража города Шарфклинг, имеете возможность отдать долг империи. Тысячи столицы отправляются вместе с войсками императора!» «Вот же дерьмо!» — выразил общую мысль Сигард. «Правда, дальше тему развивать не стал». Тайная канцелярия лютовала, хватая всех, кто имел неосторожность сказать что-то против императора. Разговор проходил внутри личного кабинета сотника, возле императорского дворца. Все здание гудело, будто разворошенный осиной улей. «А ведь я говорил, говорил! Заткнись, Минос, и без тебя тошно!» — огрызнулся Гарс, дернув себя за ус. У вас есть полдня на то, чтобы вам и вашим десяткам собраться. Общий сбор возле восточных ворот. Припасы и жратву получите там же. Ухо держать востро. Каждому бойцу в десятке полагается по килограмму вяленого мяса, сухарей и овощей. Это жратва на время похода. Когда беретесь до места, фуражиры выдадут еще. Не забудьте про палатки, котел и остальные вещи в фургонах. На каждые два десятка свой фургон. Авторское примечание. Единицы измерения в этом мире другие, но действует автоматический конвертер, поэтому для читателя указаны килограммы, метры, часы и так далее. Обижаешь, капитан, ослабились Курц с Гарсом. Мы прошли столько компаний, что уже с закрытыми глазами все это готовы сделать. Значит, проследите, чтобы и у остальных все было так же, как и у вас. У них это первый поход. За их косяки спрошу, если что, с вас. Это понятно?» Слова Цестуса не вызвали у них удовольствия, но они дружно рявкнули. «Верность императору!» «Возле самых дальних ворот», — подметил Курц. «Наше место не в самом начале колонны». «Тем лучше!» заключил недовольный Цестус. «Если будет неожиданное нападение, пока будут вырезаться дальние сотни, мы успеем построиться. Все всем понятно? Выполнять! Если ваши десятки в обед не будут стоять возле восточных ворот, то лучше бы вам быть очень и очень дохлыми к тому моменту!» Выкрикнув уже въевшееся в подкорку верность императору и хлопнув кулаком по керасе, Алекс поспешил к своему десятку, отдыхающему в казарме. Минос оказался прав, что неудивительно. У этого сукина сына отменный нюх на неприятности. И что-то мне подсказывает, ничего хорошего наши тысячи на поле боя не ждет. Снимать стражников с городских улиц – это больше похоже на действие от отчаяния, чем на четко продуманный план. Видимо, дела у императора все хуже. Интересно, как там поживает архимаг? Алекс ухмыльнулся, рука невольно погладила черную рукоять кинжала, притороченного сбоку на поясе. Забавно, но если бы этот нож выглядел сообразно своей реальной стоимости, то рукоять могла быть инкрустирована самыми настоящими золотыми вставками, а возможно и парочкой драгоценных камней. Тем не менее, создавая проект вместе с кузнецом, Алекс особо обговорил его внешний вид. Клинок должен был выглядеть качественно, но максимально неброско дабы любой, кто остановил свой взор на нем, подумал бы, что это обычный нож. Вот только внутри этого ножа был скрыт куда более интересный потенциал. Когда у Вульса появились деньги, то стало окончательно ясно, что самодельный жертвенный кинжал совершенно не подходит. Жертвенный кинжал по своей сути являлся очень важным инструментом любого уважающего себя демонолога. Его функция отнюдь не заканчивалась лишь на убийстве им жертв. С его помощью можно было наносить энергетические линии в ритуале и чертить сам круг призыва в реальном мире так, чтобы он лучшим образом резонировал со своей энергетической частью. С его помощью можно было творить необычные заклинания из магии хаоса, при этом не рискуя потерять руку. Ну и наконец, жертвенный клинок являлся невероятно опасным средством уничтожения любых существ, в том числе, в которых текли магия, хаос или тот же порядок, как у ангелов из плана порядка. Работал он и против заклинаний, рассекая их основу и заставляя сбоить. Даже сами раны, нанесенные таким оружием, очень плохо закрывались и зарастали, причем это работало и с обычными людьми. Единственное, что не позволяло тем же демонологам штамповать их как эдакие универсальные убийцы магов, это необходимость контакта демонолога с самим клинком. Причем не только физическое, но и энергетическое. Для получения столь нужного в хозяйстве инструмента, Алексу пришлось обратиться к своему старому знакомому купцу Янису Слерсу, который в свое время очень хотел серьезных убытков своим конкурентам. Купец встретил Александра словно лучшего друга, можно сказать, собрата, что было не так уж и странно, если знать, что думал купец о самом Алексе. Чем дольше Вульф скрутился на черном рынке столицы, тем больше понимал, что Слерс, вполне возможно, принадлежит к огромной структуре или клану демонопоклонников. Это стало особо очевидно по тем многочисленным намекам, что стали сыпаться от Яниса или ряда людей, с которыми Алекс так или иначе контактировал. Намеки же появились из-за специфики той литературы, которой интересовался Александр. Землянин покупал и обменивал уже купленные тома на самые черные и запретные знания. И в каждом из подобных гримуаров говорилось, как правильно отдавать часть своей сути демонам в обмен на силу. И демонопоклонники, в конце концов, рассудили, что рыбка клюнула, заглотнув крючок. А вполне нормальное поведение Александра соответствовало скорее умному чернокнижнику, который сумел выторговать у ада немного свободы. То есть, хоть и продался, но не до конца. Алекс же совершенно не собирался их в этом разубеждать. Ведь в ином случае, если бы он пришел к Янису и попросил знающего купца для создания необычного ножа, то его в лучшем случае прогнали бы прочь, если бы не убили. Также он вежливо раскланялся со источающим мед Янисом, заплатил за работу целую кучу золота и получил сразу нескольких кузнецов, тайную кузницу под землей для работы и необходимые ингредиенты. При этом надо было понимать, что столь любезный Янис Слерс и другие его товарищи по бизнесу являлись невероятно опасными, кровожадными и злыми людьми. Тот же Слерс, как подозревал Алекс, был связан с планом изменения и магии. Он плел кружево интриг, дабы бросить хаосу и демонам как можно больше невинных душ. Он предавал, убивал и мучил. И то же самое делали многие и многие, если не все, кто на него работали. План изменений давал своим последователям чувство мнимой свободы, что это они создают свою сеть, но на самом деле они лишь плясали под дудку своих бессмертных хозяев. Изменило ли это понимание хоть что-то в отношениях между Алексом Вульфсом и Янисом? Лишь то, что землянин стал осторожнее. Их бизнес был выгоден землянину, и тот не собирался отказываться от него из-за каких-то там моральных соображений. Если не Алекс снимет сливки, то это сделает кто-то другой. Он знал это совершенно точно. В отличие от его прошлой поделки, в этот раз руны вплавлялись внутрь металла, оставляя лезвие абсолютно чистым, дабы не привлекать лишнего внимания. Более того, даже в энергетическом плане этот клинок будет казаться чистым, пока конкретно не будет подана энергия. Кроме специальных магических ингредиентов, вроде костной муки пары магических тварей или растолченных магических кристаллов для улучшения проводимости, от Алекса потребовалась его кровь, энергия и сам ритуал привязки. Целый час Алекс в нужные моменты времени взрезал ладонь и капал своей кровью на заготовку, которую споро долбили молотами и переворачивали неестественно молчаливые кузнецы. Они лишь в самом начале задали пару вопросов и затем работали будто машины. Вполне возможно, это были лишь людские тела с совершенно другим наполнением. По окончании этого процесса у Алекса ощутимо болела голова и подташнивало от кровопотери, но все неудобства компенсировало чувство полноценности, когда он брал нож в свои руки. Клинок буквально ластился к своему хозяину, словно прося им что-нибудь сделать, кого-нибудь порынуть, выпустить хаос или пожрать чью-нибудь жизненную энергию. Магия хаоса буквально вплавила эмоции и немного сути Вульфса в этот кинжал, наделив его толикой характера своего создателя. И если Алекс хотел узнавать и экспериментировать с магией, то его жертвенный кинжал хотел этого в несколько раз больше. Каждый раз, когда Алекс касался рукояти ножа, он чувствовал незримую поддержку своего смертоносного спутника. У Алекса за всю свою жизнь была лишь пара человек, которых он мог назвать друзьями. Слишком уж это сложный и опасный процесс – доверить кому-то свои тайны и подставить спину. И даже спустя много лет Алекс все равно иногда проверял своих друзей. Так, на всякий случай. Однако, его творение незачем было проверять, оно буквально было им самим. Друг, который не предаст и с упоения вгрызется во внутренности врага, благодарно питая и защищая своего владельца. Надо ли говорить, что Алекс, сам не заметив, получил привычку касаться и поглаживать пальцами черную резную рукоять? С Янисом после того дела они распрощались как лучшие друзья. Купец заверил землянина, что если будут неожиданные проблемы, он может найти помощь у новых друзей. «Попутно продав душу и тело твоим покровителям, не так ли?» Мысленно хмыкнул Алекс, вежливо поблагодарив Слерса за столь щедрое предложение. Кроме ножа до всей катавасии с отправкой на битву, Алекс заботился еще парой вещей. Доспехи, выдаваемые стражником, являлись собственностью империи. Тем не менее, сам стражник мог выкупить их для укрепления и нанесения магических рун. Конечно, в случае их порчи, казначейство выдало бы новые доспехи, но Александр отдавал себе отчет, что если доспехи испортятся, то с большой долей вероятности и сам он внутри них тоже испортится. Поэтому жаба была задушена, доспехи выкуплены и на все оставшиеся после создания кинжала деньги были нанесены на броню щит и меч, дешевые укрепляющие руны. Подобными вещами любили заниматься специальные рунные маги, чьи лавки располагались по всей столице. Хотя рунные маги и считались одними из слабейших магов в боевом плане, но они пользовались большим почетом и уважением. Ведь благодаря их работе и создавались комплекты брони и оружия экстра-класса. Их работа требовала усидчивости, внимательности и самого что ни на есть таланта. При этом запас энергии уже не так сильно решал статус мага в глазах общественности. Ведь и слабый рунный маг мог создавать гениальные рунные цепочки. Алекс не сильно вникал в эту тему, но понял, что кто угодно отнюдь не сможет начертить готовый рунный круг. Проблема была в том, что энергетика каждого человека индивидуальна, что вносила свои изменения в руны. И кроме самого процесса рисования рун физическим способом, это же требовалось сделать и в энергетическом плане. А там рисунок был в разы более тонким и нежным. И далеко не каждый был способен на такую тонкую работу. Интересный факт, что у магии хаоса есть свои руны, собственно, как и у стихийников. Вот только у Алекса просто не хватило бы денег, чтобы купить у Яниса даже треть, да что там, четверть всей необходимой брони, покрытой безопасными рунами Хаоса. Почему безопасными? Нанести руны Хаоса в разы проще, чем те же безопасные руны. Но вот пережить последствия носки подобных вещей уже не так просто. Хаос будет просачиваться в реальный мир. И совершенно неудивительно, когда владелец таких доспехов обнаружит, что не может их снять. О нет, никакой мистики. Просто его плоть срослась бы с доспехами, став единым целым. Ну или владелец начнет слышать голоса и пойдет резать своих же товарищей во сне. Подобные случаи часто описывались для предупреждения опасности рунхауса. Глава тридцатая Слышь, ты, урод! А ну, гони, недостающий хавчик. Сержант из чудовищной сотни поднял забрало, сделанное из челюсти какой-то твари, и уперся лбом в лоб отчаянно потеющего служки из казначейства. И еды нет! Извините, я. Мне очхать! харкнул сержант на ботинок служки. Если через час у меня не будет еды, то ты поедешь с нами. «Как поросеночек! Понял?» Слушка с ужасом закивал головой, загнанно смотря на свой воплотившийся кошмар. «Чего стоишь, закуска? Пошел вон!» Парень бросился вперед, сержант же, дотянувшись, дал ему хорошего пинка, отчего тот под громкий хохот обступивших его бойцов чуть было не упал носом в землю. «И вот за таких уродов мы должны проливать кровь!» Один из рядом стоявших бойцов высказал мысль, довольно опасную в эти смутные времена. Расплата последовала незамедлительно. Сержант чудовищной сотни развернулся и без всяких слов и объяснений с разворота зарядил кулаком в лицо говорившему. Того бросило на брусчатку. Боец, не понимающий, хлопал глазами и хватал разбитым ртом воздух. «Мы будем проливать кровь не за этого урода, а за императора!» «Чуешь разницу своим гнилым носом?» «Какого хрена ты бьешь моего бойца?» К конфликту пробился сержант упавшего бойца. И судя по вампирским клыкам, прибитым к его шлему, сам он был из мертвецкой сотни. Удар с локтя, и боец чудовищный тоже летит на землю. Сержант чудовищный выпучил глаза и покраснел от ярости. Вокруг образовалось пустое пространство, в котором застыли бойцы обеих сотен. И быть бы драки, если бы не появившийся сотник, который, вызверевшись на обоих, отправил их заниматься какой-то тяжелой и никому не нужной работой. «Коль лишней силы много», как выразился бы сотник, если бы убрал весь мат. И подобные сцены происходили повсеместно. Людское море, словно некая зловонная масса в канализации, перекатывалась от стен зданий до крепостной стены. Вспыхивали и тут же затихали конфликты и драки, быстро устраняемые сержантами и сотниками. Сверху над всем этим реяли знамена сотен. Пару раз ими же кого-то приголубили по шлему, благо те были достаточно тяжелыми. Стоял невероятный людской гвалт, ни о какой дисциплине и говорить не приходилось. И это было неудивительно. Каждая из сотен в тысячи действовала отдельно от других сотен. Да что там говорить, в городе не требовались даже сотни, ведь стражники ходили десятками. И теперь вся эта нескоординированная масса бойцов шла на войну. Как говорится, что может пойти не так? Александр стоял возле ворот и с усмешкой наблюдал за попытками выбить у казначеев недостающий провиант. Сам Вульфс подозревал, что такая проблема возникнет, поэтому пинками и зуботычинами подготовил свой десяток в кратчайшие сроки, после чего одним из первых получил продовольствие. А вот многим остальным выдали уже далеко не полный комплект. А самым последним вообще ничего не досталось. Именно они больше всего и баламутили толпу. Идти до места генерального сражения предстояло еще шесть дней, а кормить стали бы лишь на второй. Нехватка продовольствия становилась все сильнее, от этого люди зверели, готовые убивать даже за кусок хлеба. При этом казначейство и не думало прекратить воровать. Это столь сильно напоминало Александру о доме, что ему иногда казалось, что его никуда и не переносило. Наконец, ворота открылись, и первые сотни двинулись на выход из города. Сотня цестуса Портиса была вторая по счету. Вначале десятки собирались возле ворот, понукаемые ревом сотников и сержантов, а затем, стараясь держать строй, двигались вперед под сводами крепостной башни. Алекс с нетерпением хотел посмотреть на мир за пределами города. Для того, чтобы это случилось, им пришлось пройти сразу несколько колец стен, построенных в разное время именовать старые пригороды и трущобы. Нищие всех возрастов выбирались из своих зловонных убежищ и сыпали проклятия на проходящую мимо них стражу. И неспроста. За последний год было множество рейдов, сокращавших по голове этого бесполезного, по мнению знати, населения. И если на крики и оскорбления стражники отвечали тем же, при этом не снижая шаг, то вот попытки закидывания камнями воспринимали очень негативно. Ведь, подчиняясь дурному примеру, и остальные нищие начали присоединяться к обстрелу. «Стоять! Щиты к врагам! Арбалеты!» Поступила команда от сотников. Сотни остановились и развернулись к нищим. Многие из бродяг, осознав, что дело плохо, срочно засобирались прочь. Но не все оказались столь сообразительными. Стоявшие по краям бойцы с арбалетами, привычным движением сняв тетивы с мешков, натянули их на металлические плечи своих агрегатов. «Стреляй!» Оставшиеся нищие бросились было в рассыпную, но болты были быстрее. Трущобы обезлюдили. Все сбежали, кроме немногочисленных трупов. Стрельба стражников была не такой уж и точной. «Вырезать болты!» «Быстрее, уроды! Думаете, вас долго будем ждать?» Стражники, проклиная командование его нищих, спешно резали еще теплую плоть, пытаясь выковырять болты так, чтобы не свалился металлический наконечник. Наконец, сотни вновь двинулись к выходу из города. Теперь их уже никто не сопровождал. Реальность, хоть и была ожидаемой, но являлась не особо интересной. Деревья, кустарники, редкие деревянные домики, крытые черепицей или вообще соломой. Чумазые дети, выглядывающие из сараев и низеньких построек. Худые и усталые лица крестьян, которые давным-давно потеряли всякую надежду на лучшее. Каждый день жить в впроголодь в отвратительной нищете и знать, что все это придется делать и твоим детям. Алекс откровенно не понимал этих людей. Окажись, он на месте этих же крестьян, Ринулся бы в разбойники сразу же, как разобрался с основными понятиями о мире. Плевать, что убьют. Жизнь в таком ужасе была пострашнее. А вот разбитая грязная дорога, заполненная черной водой, привлекала куда больше внимания. На дворе была зима, что в Центральной империи характеризовалась большим количеством дождей и небольшим похолоданием. Вечером шел пар изо рта. Стражники угрюмо месили грязь, но иногда она была столь глубокой, что можно было провалиться аж до голенищ сапог. В таких местах воины отборно матерясь пробирались по крутым обочинам дороги, рискуя навернуться в размытую колею. И не было ничего удивительного, что то один, то другой неуклюжий солдат с воплем падал в грязь, после чего получал тумаков от сержанта и мокрым и грязным двигался дальше. Алекс часто мысленно сравнивал земную Римскую империю и эту. Одно сходство тех же легионов уже заставляло задуматься. Или вот появившееся слово «сенат». Учитывая, что героев призывали из разных времен, мог ли один из них быть тем же римлянином? Каким-нибудь легатом или трибуном, который дал этому миру множество новых знаний? Вот только кое-что тот теоретический трибун забыл дать этой империи а именно римские дороги. Александру совершенно не понравились долгие пешие переходы по размякшим от дождя дорогам. Тяжелый черный плащ отсырел и толком не защищал от пронизывающего ветра. Шлем, закрепленный за вещмешок, постоянно бился о плечо. В отличие от других солдат с обычным шлемом, его не получалось носить вместе с капюшоном. Рога шлема сильно мешались. «Слышь, Зюзя, расскажи какой-нибудь стишок!» «Скучно аж сдохнуть, охота!» «Не торопи события, вас, хохотнул другой боец из «Десятка вульфса». «Южа, они тебе еще обеспечат горяченький прием!» «Да пошел ты нахрен, Гирс! Еще твоих карканей не хватало!» «Подуй давай, а не то отолью на тебя, когда спишь! Ты ведь хрена в кусок дерьма меня знаешь!» «Ладно, ладно!» Гир сложил ладони вместе, оставив маленькую щелочку, и подул туда. В этом мире аналог земного обычая трижды плюнуть через левое плечо. «Слышал? Дунул!» «То-то же!» Вастц, будучи в десятке эдаким неофициальным замом Александра, через пару минут вновь обратился к третьему бойцу. «Зюзя, ну ё-моё, давай, стишок! Ты же хуйму знаешь!» «Я Зюлиус, а не Зюзя!» Молодой, но ловкий парень огрызнулся, но как-то вяло. «Ну хорошо, Зюлиус, где стих?» «Ладно, слушайте!» Зюлиус, раньше бродивший по империи с труппой цирка, знал немало забавных чистушек. Работа акробатом дала ему ловкость, гибкость и немалую силу. Именно поэтому он был взят на испытаниях Александром в его десяток. Парень, он был ершистый и далеко не всегда принимал главенство васца, из-за чего постоянно случались конфликты, но Вульфс четко следил, чтобы они не переходили грани обычной ругани. И когда это произошло, Алекс выловил обеих скандалистов и объяснил, что он с ними сделает, если те не успокоятся. Также он заметил, что ему будет несложно устроить новый набор в десяток, если два упертых идиота внезапно исчезнут без следа. К тому моменту Александр уже заработал некую репутацию человека, который попусто не болтает, поэтому Вастс и Зюлиус решили не проверять твердость слова сержанта. А вообще Александр старался просто так не вмешиваться в личное взаимодействие десятка. Этот мир был жесток. Люди часто ставили друг друга на место посредством кулаков и не видели в этом ничего дурного. К тому же мельчайшие национальные тонкости, вроде тех же примет, ускользали от его понимания даже спустя три года жизни в этом мире. Переход был долгим и выматывающим. Стражники, не привыкшие таким длинным маршам, неся на себе довольно тяжелые доспехи, оружие и припасы, сильно устали, поэтому разрешение на привал восприняли как манну небесную. Здесь снова сказалась разница в воспитании. Многие скидывали портки и, отойдя чуть в сторонку, с облегчением испражнялись где ни по Не было никакого централизованного места для отходов. Ночью пройти по лагерю значило обязательно вступить в чьи-то испражнения. О личной гигиене Алекс вообще молчал. От некоторых бойцов шел такой плотный смрад, что на нем, казалось, можно повеситься. Надо ли говорить, что в своем десятке Алекс старался придерживаться своих собственных правил. К примеру, его люди были обязаны мыться каждые три дня, стирать белье раз в неделю, Чаще он пока не смог их заставить, точнее мог, но тогда была вероятность, что они пойдут на крайности. Пара бойцов, получив указания, уныло принялись копать выгребную яму. Несколько человек пошли в ближайший лес рубить дрова для костров и жерди для установки палаток. Остальные же начали выкладывать из повозок котлы и сами полотна ткани, из которых еще предстояло соорудить палатки. Последний из десятка деловито копался в запасах еды, сложенных в одну кучу. Алекс постарался заранее узнать, кто до этого хоть как-то готовил большое количество еды. Он-то и был назначен на должность повара. При этом Алекс провел сразу несколько серьезных воспитательных бесед по поводу мытья рук перед готовкой или важности кипячения воды. При этом он даже не пытался объяснять устройство вселенной или существование маленьких вредоносных микроорганизмов ему совершенно не нужно было лишнее внимание общественности. Нет, он поступил проще, попросту пообещав сгноить нерадивого повара на копании сортиров и всего, что можно раскопать, если заметит, что тот готовит, не помыв продукты и руки в чистой воде. А если он все равно выживет, то устроит пару спарингов на мечах, дабы закрепить результат. Остальным же бойцам свою непонятную тягу к мытью и чистоте он объяснил религиозным обязательствам. В этом мире было немало богов, и некоторые из них были довольно редки, поэтому его легенде со скрипом, но ну, поверили. Ну а потом подчиненные Вульфса просто привыкли делать так, как хочет того сержант. Глава 31 Как я умудрился попасть в такую задницу! Клал себе плиточку возле своего дома тихонько. И вот стою в окружении десятка средневековых воинов, сжимающих мечи, алебарды, копья и арбалеты. И все мы смотрим вперед. Туда, откуда медленно и величественно, к нам двигаются войска мятежников. Алекс быстро оглядел глазами свой десяток. Лица у всех серьезные, можно даже сказать мрачные. Но паники нет. Каждый сжимает в руках уже взведенный арбалет. Вульфс потратил немало сил и нервов, выбивая для половины из своих бойцов эту тяжелую, но надежную машину. Если раньше это могло помочь сократить число нищих, также засевших по углам с арбалетами, то теперь Александр питал некоторые надежды на возможность остановить хотя бы часть лавы рыцарей. Этот мир, не знавший огнестрельного оружия, все так же считал вершиной развития военного дела тяжелую рыцарскую конницу. Единственным ее отличием от земных аналогов являлось наличие магии, которая качественно улучшала этого самого рыцаря и его коня. Магия жизни делала из лошадей форменных зверей, способных отлично биться и без всадников. Тяжеленные доспехи были усилены укрепляющими рунами, при этом каждый рыцарь обладал парой артефактов, защищавших его от магии, или как минимум ослабляющих ее. Подобными побрикушками торговали как сами рунные маги, так и церковники. Ну а под конец надо было помнить, что человек, столь сильно вложившийся во все это снаряжение, скорее всего еще и был воином, что характеризовалось ударами, усиленными с помощью техник. Конечно, основой империи были легионы, большая часть которых были пешими. При этом легионеры, кроме меча, были вооружены тяжелыми длинными пиками, которые отлично помогали против тех же всадников. Да и у них присутствовало тысяча легких бойцов, вооруженных луками и арбалетами. Тем не менее, у легиона еще были и полтысячи конников, из которых значительная часть была обязательно тяжелой конницей на основе этих самых рыцарей. Буквально за пару недель до отправки на фронт, Сотник поделился мыслями с сержантами о возможном противодействии конникам южан. Ведь тысячи стражей были совершенно не подготовлены против такого врага. Почти полное отсутствие пик делало сотни легкой добычей. Как оказалось, этот вопрос он вынес и на самый верх. Cestu Sportis со своим многолетним опытом наемника отлично понимал опасность, которая нависла над ним и его бойцами. Начались спешные попытки вооружить стражников пиками и арбалетами. Но склады столицы оказались почему-то полупустыми. В тот день и еще ближайшую неделю было снято много голов императорские палачи работали без продыху хотя никого не удивило что казнили лишь самых мелких казначеев верхушка осталась неизменной было очевидно что системный аппарат прогнил насквозь и даже в такое тяжелое для страны время умудрялся вставлять палки в колеса или это была осознанная диверсия затрубил рог на правом фланге Волчий легион, известный тем, что, дескать, пару сотен лет назад и благословил бог воинов, чей символ – голова волка. Вой пары тысяч глоток заставил Александра передернуться. Остальные войска, а это Красный легион, Стальной легион и, собственно, тысячи столичные стражи подхватили этот вой. Правда, каждый на свой манер. Красные скорее улюлюкали, а остальные изо всех сил дубасили рукоятями мечей о края своих щитов стараясь синхронно выкрикивать клич имперских легионов «Барра!». Грохот его и стояли дикие, однако и враги остановились, дабы показать свою доблесть, тоже начав ритуал устрашения. В воздух взметнулись мечи, пики и арбалеты. Алекс, не поддавшийся всеобщей истерии, придирчиво оглядел те же копья и покачал головой. Их было очень мало. Сотник Портис попытался сделать все, что только можно, и даже больше. Но этот реденький чистокол не сможет остановить настоящую конную лаву. Слишком большие разрывы в строю бойцов, да и сами бойцы не особо умеют ими пользоваться. От безнадеги многие сотни соорудили длинные копья, которые попробовали использовать. Но выкопать ямы или вкопать те же колья не было времени. Сражение началось почти сразу, как на место прибыли войска императора. А о такой вещи, как чеснок, в этом мире, видимо, не слышали. Единственное, что было хорошо, сотня цестуса растянута по второй линии. А вот чудовищные сотни, у которой пик даже меньше, чем у бойцов Портиса, придется явно тяжко. Почему Александр так сильно беспокоился о возможности конного удара? Потому что он отлично видел, как южане перестраивают войска, выдвигая конницу к центру. И вот совпадение. Центр защищали как раз стальной легион и тысячи стражников. Вульфс не мог сказать, сколько именно врагов, но было очевидно, что их так же много, как и имперских войск. «Магия!» Пронеслась по войскам волна паники, когда из рядов противника ударили разнообразными плетениями на основе огня, воды, воздуха и земли. Били неприцельно, да и сложно это было делать на таком-то расстоянии. Огонь и вода выглядели как здоровенные сферы соответствующих стихий, падающие подобно ядрам из мортир, то есть по навесной траектории. Земля напоминала камни из требушетов, уплотненные до каменной твердости. Им навстречу ринулись сияющие лучи или же целые потоки света от паладинов. Избранные богами воины стремились уничтожить или рассеять вражескую магию до того, как она доберется до войск и их самих. Частично у них это получалось, но не до конца. Некоторые из шаров огня рухнули на закричавших в ужасе солдат. Их крик тут же трансформировался в вой боли и страданий. Заклинания на основе пламени были разной направленности. Некоторые порождали взрывы, разбрасывающие дымящиеся куски трупов. Другие распространяли вокруг волну пламени, поджигающую одежду и плоть бойцов. Третьи буквально испаряли всех, кто попадал в центр их удара. Вода тоже вносила опустошение. Шар магии воды, долетая до войск, мог превратиться в ощетинившийся множеством шипов ледяной шар, чья крепость в несколько раз превосходила обычный лед. Или взорваться крутым кипятком, обваривая тех, кому не повезло оказаться рядом. Но больше всего неприятностей доставили маги земли. Камни очень плохо поддавались божественной антимагии, так как были физическими объектами. А иногда под воздействием божественной магии, наоборот, детонировали над головами солдат, словно бомбы, заполненные шрапнелью, засыпая позиции острыми камешками, рассекающими плоть и калечащими людей. Воздух, на удивление, убивал меньше всех. Но зато вносил самый большой хаос и поражал масштабами. Людей целыми десятками разбрасывало вокруг. Они, крутясь и вопя, падали на других бойцов, роняя уже тех на землю. Другие воздушные заклинания устраивали торнадо, засасывая цепляющихся за землю бойцов внутрь себя и поднимая на несколько метров вверх. Правда, после таких воздушных горок люди в основном отделывались переломами, но не смертью. Маги Императора тоже не сидели сложа руки. Алекс видел одного из таких заклинателей, расположившихся между их сотнями. Стоял он в окружении нескольких бойцов личной охраны, отошедших на несколько метров в сторону и резкими взмахами руки формировал огромную каменюку из подползавшей со всех сторон земли. Из-за этого уровень почвы под ним постоянно опускался все ниже, образуя яму. Когда же камень сформировывался, то дико начинал трястись, после чего с пронзительным свистом по дуге отправлялся в сторону вражеских порядков. Беспомощно стоять под магическим обстрелом было очень тяжело. Каждому в строю казалось, что следующий огненный шар летит именно в него и уже скоро он будет ползать по земле, пытаясь найти свои вытекшие от дикого жара глаза. Алексу приходилось собирать всю свою волю, никоим образом не показывая страх. Вокруг стояли его бойцы, и они не должны были подумать, что их непоколебимый сержант умеет испытывать страх. Тем не менее, если взглянуть на ситуацию беспристрастно, от вражеской магии гибло не так уж и много людей по сравнению с их общим количеством паладины вполне умело отбивали магический натиск. А сами заклинания за раз убивали максимум пару десятков человек, и то, если это были одни из сильнейших заклинаний. Наконец войска южан получили приказ двигаться в атаку. Масса людей и лошадей единым порывом сделали шаг и неторопливо пошли в сторону имперских войск. Никто не бежал, стараясь держать строй. Расстояние было слишком большим, поэтому они, скорее всего, знатно устали бы, пока добрались. Бегать в доспехах на длинных расстояниях – сомнительное удовольствие. «Сержант, почему не стреляем?» Зюлиус, чей рост был не таким уж и высоким, в нетерпении подпрыгивал на месте, пытаясь разобраться, что происходит впереди. Зато Алексу с его метр восемьдесят в этом мире чувствовалось комфортнее. Правда, не рядом с таким мутантом, как тот же Цестус Портис. Хотя землянин подозревал, что сотник то ли не совсем человек, то ли выходец из какого-то немногочисленного народа потому что таких, как он, почти не встречалось. «Хватит трястись, боец!» — рявкнул Алекс. «Поступит команда! Тогда и будем стрелять!» «Я не трясусь, сержант!» — от возмущения у Зюлиуса аж сперло дыхание. «Я наоборот! Хочу драки!» «Молодец! Хороший настрой!» — кивнул Вульфс. «Уже скоро у тебя будет возможность пострелять!» И он не ошибся. Когда войска противника перешли некоторую черту, раздались команды сотников, а затем и сержантов, приготовить арбалеты. Те, кто этого не сделал сразу, спешно заскрипели упорами, натягивая стальную тетиву. «Готовьсь! Цельсь! Залп!» По команде волна болтов полетела по направлению к врагу. Какие-то не долетели, другие, наоборот, улетели дальше. Однако большая часть нашла цель, впиваясь в щиты, доспехи или сразу в голую плоть. То тут, то там из строя вываливался боец, не способный двигаться дальше. Даже такая неприцельная стрельба приносила свои плоды. Но противники не собирались просто так идти в атаку, пока их будут расстреливать. И уже их арбалетчики, идущие позади, выйдя на достаточную дистанцию, открыли стрельбу. Некоторые из бойцов повалились на землю, держась за простреленные части тела или уже не подавали признаков жизни, если ранение задело крупную артерию на шее или попало в глаз. Солдаты Алекса закинули щиты на спины, зацепив их за специальный крючок. Так у них получалось, наклонившись заряжать арбалет. Оставшиеся пятеро бойцов встали перед товарищами, прикрывая их щитами от болтов. Подобная тактика уже не раз была отработана Вульфсом в трущобах города, не подвела она и здесь. Летевшие на излете болты втыкались в щиты, не в силах проникнуть глубже. Алекс стоял без арбалета, как и остальные сержанты, командуя заряжать и давать залп. Не забывал он и держать перед собой щит. Вырезать болт уже из самого себя ему не особенно хотелось. Правая рука провела пальцами по рукояти жертвенного ножа. Кинжал чуть ли не тряся, ощущая вокруг бездарно теряющуюся жизненную энергию. Люди умирали а он не мог передать их энергии своему хозяину. Это доводило преданный артефакт до белого коления. Землянин напрягся, отправляя Толику одобрение. «Скоро ты напьешься крови врагов вдоволь». Назад вернулась чуть ли не детская радость ребенка, которому сообщили, что в этот раз Дед Мороз придет лично, чтобы принести подарок. Алекс невольно улыбнулся такой чистоте эмоций. «Интересно». Если этот кинжал создан с и из меня, значит ли, что в глубине души я такой же псих? Вульс отбросил дурацкие мысли. Какая только фигня не приходит в голову перед кровавым побоищем. Особенно этому поспособствовал содрогнувшийся щит, поймавший с небольшим интервалом сразу два болта. Началось. Ну что, душа мира? Или боги? «Если вы отправили меня в эту впадину между двумя гнилыми булками специально, то радуйтесь. У вас отлично получилось. Ублюдки!» Вражеская рыцарская конница начала брать разбег. Ее целью был как раз центр, посреди которого, кроме Стального легиона, стояли еще незадачливые столичные тысячи стражи. Глава 32. Вибрация земли нарастала с каждой секундой. Когда на тебя несется закованная в прочнейшие доспехи конная лава, все мысли исчезают и остается только тихий пронзительный виск твоего «я», не желающего умирать. «Наклонить копья! Живее, уроды! Стоять! Стоять!» Многие из стражников неосознанно пытались отступить, от чего получали по шее от сержантов или даже сотников. Хорошо, хоть ассоциация магов решила не ввязываться в войну. Я вот совершенно не уверен, что они воевали бы на нашей стороне. А то вместо словосилков, которые кидают свои мощнейшие чары, мы столкнулись бы с настоящими архимагами всех четырех стихий. Такие мысли напоследок успели пролететь у Александра в голове, а потом стало совершенно не до того. Рыцари добрались до строя войск империи. Возможно, маги смогли бы как-нибудь замедлить или остановить конную лаву, вот только отработав дальними атаками, они дружно собрались и отступили, не пожелав подвергать свои ценные жизни излишнему риску в будущей Сечи. К тому же, у них не было цели сильно помочь одной из сторон. Ассоциации все равно было, кто придет к власти, ведь общий порядок изменится не сильно. Удар был страшен. Первые несколько ширен разом перестали существовать, пронзенные копьями всадников на полном ходу. Некоторые люди еще были живы. Как бабочки, проколотые энтомологом, они шевелили непослушными руками, пытаясь тащить свои собственные тела с булавок. И просто не успевали понять, что им уже конец. У рыцарей тоже не обошлось без потерь. Все же у чудовищных сотен были пики, хоть и немного. Бойцами же они были опытными, иначе не смогли бы долго выживать в подземельях Шарфклинга. Это стало ясно, когда натиск рыцарей ослаб, и им пришлось, отбросив копья, вытащить мечи. Ведь даже несмотря на прочные доспехи, техники воинов и мощь коней противника, Стражники столицы все равно отказывались отступать и тем более бежать под неимоверным натиском. Заголенные в бесчисленных сватках с тварями столь страшными, что большинство людей лишилось бы чувств от одного их вида, чудовищные, оправившись от первого удара, с яростью бросились на тех, кто должен был их уничтожить. Рыцари же, в большинстве своем являющиеся третьими и четвертыми сыновьями аристократов, умели делать лишь одно – убивать. Вся их жизнь была направлена на тренировки, ведь наследство старших братьев им было не видать. Лишь их доспехи, оружие и воинские навыки могли их прокормить. И нельзя было сказать, что рыцари проигрывали. Нет. Каждый удар, закованных в несокрушимую броню всадников, разил всех вокруг. И на каждого мертвого рыцаря приходилось по пять, а то и больше стражников. Но они были готовы платить такую цену, лишь бы убить как можно больше врагов. Стража столицы бросалась под брюхи коней и подрубала им ноги. А когда конь с истошным ржанием падал, на рыцаря бросались все, кто только мог, рубя его на куски. При том, что многие стражники обзавелись укрепленным оружием еще для борьбы с тварями, доспехи рыцарей были для них обычными доспехами, но никак не несокрушимыми артефактами. Но вторая линия, в которой как раз располагался сам Александр, отнюдь не простаивало. Из-за того, что рыцари на конях были выше остальных воинов, они стали отличными мишенями для арбалетчиков. Тем не менее, кроме рыцарей, которые так и не смогли продвинуться глубоко внутрь строя, существовала и пехота, которая как раз добралась до позиции врага. БАРРА! Чудовищный клич разнесся по обе стороны конфликта. Фланги тоже подключились к битве. Ведь сейчас происходила самая настоящая гражданская война. Одни жители империи убивали других. «Убрать щиты! Снять щиты!» Александр отдал команду, видя, как вражеские воины почти прорвались через последние остатки чудовищных. «Построиться! Кучнее, сукины дети! Кучнее! Поднять щиты! Готовься! Десяток, упершись ногами в землю, принял удары и давление первой волны нападавших. Грохот стоял невообразимый. По меньшей мере 20 тысяч человек рубились насмерть холодным оружием, колотя друг друга тяжелым острым железом, пытаясь задавить, размазать и растоптать. Александр встречным ударом щита отклонил вражеский удар. Возможности размахнуться мечом из-за толкотни не было. Поэтому он напитал кулак максимальным количеством внутренней энергии и ударил рукой с мечом, буквально размазав лицо перед собой о внутренности его шлема. Тут же пришлось блокировать удар, нанесенный с другой стороны. Люди вокруг чуть расступились, поэтому сейчас взмах был именно мечом. Клинок задел врага по лишь ранив. Толпа сдвинулась, и противника Вульса куда-то унесло. Алекс потерял счет времени, сколько продолжалась эта рубка. Ему приходилось не только драться самому, но и оглядываться на свой десяток, прикрикивая на тех, кто сильно вылезал из строя. Не могло быть и без потерь. Так, оглянувшись в очередной раз, он понял, что у него теперь не десять, а лишь восемь бойцов. К тому же бой не был статичен. Общий строй прорывали и вновь восстанавливали. Требовалось постоянно помнить, что если окажешься в окружении вражеских бойцов, это неминуемая смерть. Алекс отлично видел тех, кто, увлекшись сражением, понимал, что вокруг одни враги. Он лично с упоением убивал таких взорвавшихся паршивцев. Иногда в сражении люди разлетались на части или сразу несколько человек теряли головы. Воздушные взрывы или прыжки на ощерившийся строй врагов были обычным делом. Войны, пользующиеся техниками, встречались по обе стороны конфликта. Особо сильных из них было очень сложно задеть, но концентрированный огонь из арбалетов или удары мечами нескольких бойцов настигали и их. Вследствие этого такие войны обычно убивали максимально аккуратно, стараясь слишком сильно не привлекать внимания, чтобы не стать центром агрессии большого количества врагов. Еще одно столкновение. Южанин оказался с землянином нос к носу. Вульс попробовал было ударить, но враг, выпустив меч, перехватил руку. В лицо мужчине дохнул сумрад никогда не чищенных зубов. Он был так близко, что Алекс мог увидеть россыпь лопнувших капилляров в его глазу. Рука, выскользнув из крепления щита, змеей метнулась к поясу. Враг, хрюкнув, дернулся и обмяк. Алекс же расплылся в кровожадной ухмылке. Жертвенный нож пробил кольчугу, почти не заметив ее. Усталость стремительно отступала, смываемая жизненными силами другого человека. Подобное существование не могло заменить полноценного отдыха. С каждым разом требовалось бы все больше и больше жизненной энергии, но пока что это работало. Алекс отбросил усохший труп и шагнул вперед. Сильнейший удар щитом оглушил трех врагов перед ним. Хотя нет, лишь двух. Третий оказался непрост и сам умел пользоваться внутренней энергией. Но это ему уже не помогло. Щит был повернут боком, отведя чужой меч, и врагу в подбородок снизу вверх был вбит нож, пронзивший мозг. В левой руке кинжал, и на ней же на лямках висел щит. правой – меч. Новая волна живительной энергии. Удар мечом и тут же щитом в другую сторону. Оба чуть опомнившихся врага умирают. Александр стремился пополно использовать непрерывно поступающую энергию, ведь она стремительно утекала сквозь пальцы. Если вначале в его голове стучали молоточки, то с каждым убийством они превращались в огромные молоты, отстукивающие песни войны. Магический источник внутри пульсировал, магия хаоса, плескавшаяся в нем наравне с его собственной маной, яростно просилась наружу. Но Вульфс понимал, что это будет плохой идеей. Пока понимал. Вражеские воины в ужасе пытались убить чудовищно сильного воина, орудующего полностью покрытыми кровью мечом и кинжалом, но нанесенные ему раны исцелялись буквально на глазах. Казалось, исчезали, как только вражеский меч покинул его тело. Алекс кое-как сумел скинуть держимость битвой и огляделся, после чего яростно заорал, отдушивший его ярости. Войска Императора отступали. И самое ужасное. Несколько сотен стражи от этого попали в окружение. Стражники попытались отступить следом, но этому мешали наседающие южане. Требовалось срочно что-то делать. «Держаться! Я к сотнику!» Дал он приказ уже семи своим бойцам. «Цестус!» Закричал он, кое-как найдя взглядом упомянутого сотника. Тот же, развалив своего противника, повернулся к Александру. Вообще, сотник вносил вокруг себя настоящее опустошение. Его неуловимые удары мечом разрубали сразу нескольких людей на куски. Воздушные удары рвали вражеский строй, куда направлялись его же десятки. «Чё ты тут делаешь? Почему не со своим десятком? Надо прорываться! Я использую магию, чтобы дать нам шанс! Но вы все должны быть готовы, когда я дам сигнал! И мне нужны жертвы! И немного времени!» «Все будет! Двигай в центр строя! Не подведи, бастард! Или я найду тебя даже в аду!» «Так точно, сотник! Место! Дайте место!» Слышавшие разговор сержанта и сотника бойцы дали землянину столь необходимое ему пространство. «Черт!» Выругался Алекс и пинками скатил труп с болтом в глазу с указанного пятачка, после чего начал спешно чертить круг. За его действиями с волнением наблюдали другие бойцы, в страхе оглядывая себе за спину. И этому была причина. Из-за нехватки времени на подготовку, Александр максимально грубым образом пропитывал будущий ритуал магии хаоса, отчего нож оставлял на земле горящие разноцветным огнем линии. Хотя в этом переплетении цветов преобладал один – красный. Цвет хаоса, как это ни парадоксально, был именно красным. «Вот!» Пара бойцов кинула двух оглушенных южан. «Отлично! Кладите их в центр рисунка и несите еще! Нужно больше жертв!» Бойцы так и поступили. «Черт! Я собираюсь совершить безумный поступок! Но ничего другого не остается!» «Взываю к вам о демоны гнева! Взываю к вам порождение хаоса! Те, кто жаждут вечной бойни!» Течий голод смерти невозможно утолить! Примите эти жертвы и придите же!» С ментальным воплем-призывом, отправившимся прямиком в хаос, а конкретно на план гнева, сияющий черно-красным светом жертвенный кинжал вскрыл лежащего пленника. Мистическим образом он даже не заметил брони, раскрыв грудину, словно у рыбины. Глаза жертвы распахнулись, и оттуда хлынул свет сосавшийся в варварский круг призыва. Такая же судьба постигла и второго пленника. Грубо нарисованный круг уже не светился, он пылал светом иных реальностей. Алекс этого не замечал, но мир вокруг него уже стал черно-белым от концентрации магии хаоса в воздухе. Бесчисленные существа хаоса смотрели сквозь ту маленькую щелку, которую он приоткрыл своими жертвами. Они хотели прорваться внутрь и пожрать души всех сражающихся, но их тела были слишком велики, а энергетика чересчур обширна, чтобы сделать это. Рука чернокнижника с ножом нырнула в грудину и пронзила сердце. Тяжелый вздох, и рядом с демонологом из возникших разрывов в пространстве шагнули два демоновоина. Алекс пошатнулся, держать над ними контроль оказалось невероятно сложно. Они до безумия хотели начать резню и Вульфс собирался им это позволить. «Дать проход!» Чернокнижник показал кинжалом в нужную сторону, и солдаты быстро расступились, пропуская бросившихся вперед демонов. Это же было только началом. Некоторые из разрывов в пространстве не закрывались, из них рвались демоны послабее, но Алекс с диким усилием воли и поступающей энергии от жертв направлял их в сторону врагов, не давая отвлекаться на стражников. Жертвенный кинжал раз за разом поднимался, чтобы опуститься, обрывая очередную жизнь. Бесконечный конвейер по переработке людей в энергию для того, чтобы пустить новых и новых тварей хаоса в реальный мир. Внезапно что-то силой ударило его в голову, чуть не сбросив шлем. «Вульф, сукин очните ублюдок! Хватит!» Алекс оглянулся и расширенными глазами увидел, что уже все стражники отступили и со страхом разглядывают его самого. Цестус Портис сжимает в руках арбалет, ругаясь, на чем свет стоит. Он выстрелил мне в шлем? Хотел убить? Нет, он знал, что не пробьет. Хотел привлечь внимание. Но зачем? Землянин повернул голову и замер. Он стоял не на земле, он стоял на целом холме из трупов. Уже не было видно даже пентаграмму из-за тел, покрывающих землю, мертвых тел жертв, которых он вскрыл, дабы дать демонам больше энергии. Впереди на войска Южан нападали волны демонов. Они не могли их победить, но прочно сдерживали, а настоящее опустошение вносили крутящиеся то тут, то там демоны воины Иногда в стороне мелькали огромные монстры, похожие на гигантских сороконожек. Это был уже самый настоящий средний уровень, хоть и начальный. Без многих жертв призвать их было тяжело, и тем более, не на этом не до круги ритуала, который непонятно как вообще работал. Было сделано столько ошибок, что Вульфс просто удивлялся, как их всех не разорвало вышедшей из-под контроля энергии хаоса. Ради скорости он пожертвовал слишком многим, в том числе и своей ментальной защитой. А новые жертвы подносили уже не люди. Рядом с ним стояла пара демонов-воинов, спокойно державших раненых людей. Алекс даже не помнил, в какой момент вокруг него остались лишь одни твари хаоса и как он умудрился потерять контроль. И если бы не выстрел Цестуса, который вообще-то мог целиться не в шлем, а в спину. Внутри заворочился дикий гнев. «Значит, решили за мой счет пополнить число душ и пригласить друзей? Так пожрите это!» Рядом с его ногами лежала парочка тел. Что же, он знал, как их использовать. Привычный удар ножом не вызвал у демонов никакого подозрения. А вот когда кинжал засветился пронзительным светом и исторг из себя шипящую и дрожащую сферу, они что-то заподозрили. Мощнейший взрыв шара хаоса растерзал их на куски. От раненых южан вообще ничего не осталось. К вышедшему из-под контроля чернокнижнику бросился стоявший в стороне демон, но Вульфс был наготове. Смерть новой жертвы, и кинжал превращается в плеть из чистого хаоса, обернувшуюся вокруг демона. Рывок кинжалом, и монстр распадается на дымящиеся куски. «А теперь ходу, ходу!» Алекс буквально скатился с рукодельного холма и очень быстро побежал в сторону своего сотника и остальных бойцов. Сзади разносился яростный вой демонов, потерявших подпитку из плана гнева. Цестус, дождавшись взмыленного Вульса, отдал приказ на отступление. Трем сотням стражников все же удалось вырваться из окружения, благодаря одному незарегистрированному демонологу. Сам же великий призыватель попросту потерял сознание, от чего его пришлось снести его же десятку, причем невероятно усталому десятку. Под конец ритуала он использовал уже не только ману, но и свою жизненную энергию. Если бы его не остановили, то Холм пополнил бы всего лишь очередной труп начисто лишенной жизненной энергии. Его же душа отправилась бы к тем, кто был так заинтересован в расширении разрыва. Глава 33 Алекс рывком очнулся. Вот он бежит вместе с выжившими бойцами, по кругу все еще гремят отголоски сражения, А уже в следующее мгновение он оказывается лежащим на чем то плаще, причем над его головой сооружен навес из ткани и веток. Вульф пошевелился и заскрипел зубами. Болело все. И тело, целый час рубящееся в сражении не на жизнь, а на смерть, и энергетика, которую он самым бессовестным образом не жалел. Большое же количество хаоса, прошедшее наждачкой по его энергоканалам, делало ощущение еще острее будто в его вены насыпали перца, от чего муравьи, там поселившиеся, забегали еще сильнее. Алекс все же заставил себя встать. Он не считал себя кисейной барышней, которая валится от малейшего чиха. «Руки-ноги целы, голова на месте, значит, может идти». В горле хлюпнуло. Землянин глубоко вздохнул и смачно харкнул на землю зеленоватым сгустком. Пару секунд он отстраненным взглядом смотрел на это, после чего залился самой отборной бранью, которую знал, вымещая злобу. «Еще и заболеть умудрился. Как же, черт возьми, не везет-то, а?» «Сержант, вы очнулись!» К командиру подбежали бойцы его десятка. Алекс пересчитал их по головам. «Шестеро! Проклятие! Потерял четверых бойцов!» «Ублюдочный император со своей гражданской войной! Коль уж профукал свою страну, так хоть сдохни сам! Зачем тянешь за собой остальных?» Вульсу было до зубного скрежета жаль своего потраченного времени и сил. На этих людей он возлагал определенные надежды. Он к ним, в конце концов, привык. «Спокойно, парни!» Александр, честно говоря, удивился их столь радостным лицам. Он не был душой своего десятка. Если тот же Цестус, несмотря на свою мрачность, умел завоевывать сердца людей, то Алекс был сделан из несколько другого теста. Тем не менее, Вульфса уважали за его строгость как к другим, так и к самому себе, а также за умение держать слово. Сейчас же стражники смотрели на него с некой помесью щенячьей радости, уважения и опаски. Более того, к костру десятка, услышав шум, начали подходить и бойцы из других сотен и десятков. Мелькали и знакомые лица. Так откуда-то сбоку вынырнул Йонас. Он молча подошел, хлопнул Александра по плечу и ушел. Минос был более красноречив. «Ну ты, сержант, и дал! Я думал, южане вообще убегут, когда ты эту хрень призвал! А о тех сороконожках я ток слышал раньше!» Следом будто прорвало плотину потоком слов. Чуть ли не каждый боец счел своим долгом выразить благодарность за спасение и возможность вырваться из окружения. И если вначале Алекс пытался огрызаться, говоря, что делал он это не для них, а исключительно для себя, то потом прекратил. Людям были неинтересны причины его действий. Он спас несколько сотен человек, не понаслышке знающих, что такое смерть, и всем об этом было известно. Поэтому они спешили хотя бы таким образом выразить обуревавшие их чувства. Его хлопали по спине, клялись в вечной дружбе и обещали помощь. Подошел сержант Чудовищных, который прежде ругался с казначеем возле ворот. Его лицо пересекал жуткий разрез, лишь чудом не задевший глаз, но страшно изуродовавший лицо. Алекс вообще не представлял, как можно было выжить в той мясорубке, которая творилась на месте столкновения его сотни и рыцарей. Короче, спасибо», – он помялся. Было видно, что этот грубый воин не привык говорить кому-бы то либо слова благодарности. Нужна будет помощь, то, короче, можешь на меня рассчитывать. Мы чудовищные, не забываем. Алекс уже привычно пожал его предплечье. Чувствовал он себя при этом дико неловко, отчего злился. Вульфсу было очень непривычно, когда его благодарили, да еще и так массово. Кроме десятников. Рядом была еще пара сотников. Алекс совершенно не удивился, что это были именно опытные бойцы, а не те, кто стал ими по знакомству. Эти суровые мужики, вероятно, смогли бы пройти и не такое. Руку они не жали, но на словах поблагодарили и пообещали свою помощь, что, учитывая разницу в статусе, было очень даже круто. Алекс отлично понимал, что большинство обещаний – лишь слова. Людям хотелось сказать что-нибудь приятное и при этом чувствовать, что они отдали хотя бы часть долга. Понятное дело, когда Вульфс попробовал бы вернуть должок, они так уже не улыбались бы. «А вот и наш герой! Проснулся! Уже какой? Второй раз по счету, а, Вульфс?» Цестус спортис подошел уже в самом конце, что как бы намекало на его желание поговорить. «Рад вас видеть в здравии, сотник!» вытянулся Александр. В предстоящем разговоре он решил начать с официоза. Был шанс хоть как-то сгладить будущую головомойку. «Ты не тянись! Давай, отойдем!» И Алекс послушно двинулся следом за сотником. «Ты ж понимаешь, что вся эта история не пройдет мимо ассоциации?» «Так точно!» «Это уже хорошо! То, что ты использовал свою силу, чтобы вытащить нас из той задницы!» «Одобряю и вношу благодарность за возможное спасение моей собственной задницы». «Возможное?» – невинно переспросил землянин. «Не наглей, сержант!» – добродушно хмыкнул Цестус. «У меня были неплохие шансы вырваться из окружения. Пусть бы я и вырвался один. Тем не менее, ситуация и впрямь была тяжелой. Ты же потерял контроль, не так ли?» – последовал ожидаемый вопрос. «Да...» «Понятно...» Сотник обдумывал полученную информацию. «Так будет всегда?» «Нет...» — покачал головой Алекс. «Нам очень повезло, что мы здесь сейчас и одним целым куском. Тот ритуал, который я создал на коленке, нарушает буквально все правила построения и работы с энергией хаоса. Нас спасло лишь то, что демоны в какой-то момент сами укрепили разрыв, поддерживая его с той стороны, а также наличие большого числа жертв. Именно на их энергии и душах держалась вся эта конструкция. Ну а столь грубые ошибки не могли обойтись и без влияния демонов на самого призывателя. Хорошо. Значит, если бы у тебя было время подготовиться, все прошло бы не столь... бесконтрольно. Так точно. Это радует. Я не хотел бы в следующий раз думать... «Куда направить арбалет, если ты понимаешь, о чем я?» Алекс просто кивнул. В тот момент сотник должен был выстрелить ему в спину или в шею, убив на месте, ведь следующий выстрел мог уже не долететь, столкнувшись с магической защитой. Если бы Алекс был подчинен демонами, это был бы лучший выход. Со смертью же призывателя твари вернулись бы обратно в хаос. Однако Сотник все же попробовал привести Вульфса в чувство. Это был очень серьезный поступок, показывающий его особое отношение к сержанту, высокий уровень доверия. «Сотник, а что там с императорской армией?» Алекс все же решил узнать, в каком они положении. «И выжил ли еще кто-то из стражи?» «Имперская армия!» Протянул Портис с издевкой. «Очередной раз смогла отступить, пусть и не без огромных потерь». Легионы здорово потрепаны и неудивительно, ведь им пришлось воевать почти против таких же, как и они, легионов. Вот только южан было больше. Насчет стражи – сложнее. Говорят, видели еще пару сотен, но они двигаются другой дорогой. Наша сотня потеряла меньше всех бойцов. Повезло, что чудовищные оказались перед нами. Именно они выдержали самый жесткий удар. Их, соответственно, осталось человек десять. Также здесь собралась солянка из минимум шести сотен, вот только осталось их, в лучшем случае, человек триста. Хорошо, хоть у самих южан ситуация немногим лучше. Они попросту не смогли нас преследовать, поэтому мы так свободно двигаемся назад к столице. Все же мы дали ему мыться кровью. А следом за нами идут южане? Скорее всего, нет. Им требуется собраться силами, Штурм столицы, это тебе не в нужник сходить. И да, Вульфс. В столице ассоциация может попытаться тебя арестовать. Зная твой характер, предупреждаю. Не наломай, дров. Я постараюсь сделать так, чтобы тебя отпустили. Учитывая то, что ты сделал, скорее всего, так и будет. Понятно? Так, точно. Алекс. Поблагодарив сотника за предоставленные сведения, вернулся к своему десятку и застал интереснейший разговор. «Маги – настоящие ублюдки! Все видели, как они немного постреляли и тут же свалили, как только до настоящей драки дело дошло!» «А я о чем говорю?» – Зюлиус ударил кулаком в ладонь. «Правильно паладины орденов говорят, что маги вредят нашему миру! Вон император наш поверил этим ублюдкам, а они...» Пытается обстряпать свои дела и чистенькими остаться!» Варс зло сплюнул. «О чем говорим, бойцы?» Алекс присел возле чадящего костра. Подхватив за краешек уже достаточно высохший от пламени полежка, кинул его в костер. Поднялись искры и дым. «Пытаемся решить, командир, что император сделает с магами, если победит? Наверное, он их...» «Ничего он не сделает!» грубо оборвало те разглагольствование Вульфс. «Потому что император милостивый?» Сбоку раздалось предположение. Алекс зашелся в каркающем смехе. «Нет!» Наконец выдавил он, отсмеявшись. «Потому что он ничего не может сделать!» Землянину хотелось выразиться покрепче, но император все еще сидел на троне, а он сам вроде как служил в его армии. «Империя держится на том, что маги не сильно лезут в политику!» и им в этом помогают церковники. Однако и священные ордена не могут влиять на императора, ведь за ними следят уже сами маги. Если император тронет любую из сторон, то наша страна утонет в крови. И не в такой, как эта война. Алекс обвел руками лежащих на земле раненых и мрачных людей. А в десятки раз более страшная. Я читал, что из-за чего-то подобного и произошли легендарные темные века. О, -о, -о, -о, -о, -о, о окружающие с интересом слушали рассказ своего сержанта более того остальные десятки и сотни цестуса портиса вытягивали головы чтобы послушать героя дня хроники сходятся на том что маги прошлого были более развиты чем нынешние война магов с магами стоила нашему миру многих веков непрекращающегося кошмара поэтому как говорил один умный человек Пусть эти маги сидят себе в сторонке и не надо их трогать. Алекс не стал добавлять, что виноваты были не только маги, но и демонологи, которые что-то очень сильно намудрили и мир сотрясли несколько невероятных по своему масштабу вторжений демонов. Именно из тех времен идут описания того, как самые настоящие архидемоны ступали на Землю. Именно эти твари окончательно уничтожили ту цивилизацию. «Эй, Густс! А ты первым делом что сделаешь, как домой вернешься?» Солдатам быстро наскучило сидеть в тишине, размышляя о павших королевствах. Густ, горжанин лет тридцати пяти, расплылся в улыбке. «Схвачу свою жену и покажу ей, как я по ней соскучился!» «Слышь, Густ, а правду говорят, что у тебя дочка подросла? Давай вместе с тобой домой сходим!» Зюлиус покосно ухмыльнулся. «Зачем?» – подозрительно спросил Густц, нахмурив брови. «Как зачем? Девка в самом соку. Давно уж замуж пора. А чем я плох?» Зюлис встал на ноги и принял горделивую позу. «Прям завидный жених!» «Да?» – рука Густца нащупала головешку, и он запустил ею в ловко увернувшегося бывшего акробата. «А ну иди сюда, босота! На дочку мою нацелился!» Так я тебе так ща прижгу, корешок твой, что ты только по мальчикам бегать будешь!» Зюлиус ловко побежал в сторону, обходя сидящих стражников, попутно уворачиваясь от осатаневшего отца. Вокруг же все ухатывались с хохота, улыбнулся и Алекс. Почему-то среди этих неотесанных и грубых людей он чувствовал себя своим. Их простые и прямые шутки были хоть и примитивными, зато искренними. А этого по мнению Вульфса, в жизни очень не хватало. Глава 34 Возвращение в город прошло довольно грустно. Идти до казаром стражи, провожаемыми взглядами жителей города, было ужасно. Горожане боялись, злились и ненавидели. Те, кто должен был их защищать, не справились со своей работой и уже вскоре враг должен был подступить к стенам. Если Александру был безразличен страх жителей столицы, так как это были чужие для него люди и чужой народ, то вот его бойцы и остальные стражники чувствовали себя невероятно подавленно. Даже непоколебимый Цесту спортис был мрачнее обычного, угрюмо смотря вперед. Всюду царила безумная суета, город готовился к осаде. Император, Получив обнадеживающие вести, почему-то решил принять бой в столице. Александр считал, что это не самое мудрое решение. У правителя оставался запад, омываемый океаном. И там настроения были более роялистскими. Именно туда он должен был направиться, собирая войска. Но вместо этого он, словно специально, решил создать проблему одному землянину. Хотя, может, все не так просто. И на Западе тоже был мятеж. Лавки закрывались, а их окна и двери укреплялись. Люди спешили на многочисленные крепостные стены, открывая веками неиспользующиеся помещения, Снимались запоры и замки со складов с оружием, которое требовалось выдать городскому ополчению для защиты столицы. Но Александр отлично понимал, что эти склады уже давным-давно пусты разворованные еще при дедушке, а может быть и про дедушки нынешнего императора. Большие проблемы создавали также остатки легионов, даже с учетом поражения это целых пять тысяч человек. Их требовалось где-то разместить и накормить. Учитывая же, что с едой ситуация лишь ухудшалась, становилось совсем грустно. Александр любил читать книги по истории и смотреть исторические фильмы. Он отлично помнил, Страшные факты о каннибализме и трупах с неестественно худыми ногами и раздутыми животами. Настоящие осады могли длиться месяцами. За это время осаждаемые успевали съесть все свои запасы и наступал голод. Организм, не получая питательных веществ, начинал жрать собственные мышцы, от чего человек стремительно усыхал. А раздутые животы появлялись от того, что человек от голода начинал жрать всякие не особо съедобные вещи, отчего пища переваривалась не до конца и начинала гнить внутри. Ну и от недостатка белковой пищи тоже. Вульфс не собирался превращаться вот в такой вот полуживой труп, поэтому решил, что если ситуация станет критической, он будет прорываться через подземелья столицы. Ходили слухи, что вначале уходя в глубину, они все же поднимаются вверх за пределами Шарфклинга. Тем не менее... Спустя пару дней жизнь все же внесла новые коррективы. И началось все с того, что во двор стражи пришли сразу пятеро магов из ассоциации вместе с охраной. И их цель была проста – взять под стражу демонолога и демонопоклонника Александра Вульфса. Как становилось понятно, личность Александра вызвала множество пересудов не только в ассоциации магов, но даже в самом императорском дворце. С одной стороны, все было очевидно незарегистрированный маг, который все же решил проявить свою силу, дабы помочь товарищам выйти из окружения. С другой стороны, магическая ассоциация напирала на использование массовых жертвоприношений и даже призыв демонов среднего круга. Проблема была в том, что Алекс никак не мог контролировать столь сильных тварей на своем уровне сил, но тем не менее они ему служили и не нападали. Это могло значить лишь то, что Алекс Вульфс Являлся самым настоящим предателем рода людского поддавшегося на посулы тварей Хаоса. Ситуацию также усугубляло поручительство нескольких сотников стражи, недавно сражавшихся и спасенных этим самым Вульсом. Да и среди легионов и остальной стражи землянин пользовался большим уважением. Людям требовались хорошие новости, и истории о том, как один стражник буквально вырвал своих товарищей из лап южан, пользовались огромной популярностью поэтому комиссия по встрече пришла так поздно. Алекс, а следом за ним и остальные стражники, высыпали во двор. Из дома командиров чуть погодя вышел и сам Цестус. Последние дни он предпочитал жить рядом со своими бойцами. Магистр, судя по красному знаку, приколотому на груди огненного факультета, дождавшись, пока все соберутся, четко поставленным голосом начал вещать. «Александр Вульфс!» Вы обвиняетесь в незаконной магической деятельности, массовых жертвоприношениях, чернокнижии, массовых призывах демонов и сделке с силами хаоса. Сдайте оружие и пройдите с нами для дальнейших разбирательств и справедливого суда. Окружавшие магов-стражники зло зароптали. Воинов до зубного скрежета бесило наглое поведение магов, которые не только предали их в прошлой битве, но еще и хотят осудить того, кто их вытащил из той задницы. «Слышь, ваш мажство, а чё-то у тебя храбрости побольше, чем там на поле? Тогда-то ты драпал, только пятки сверкали!» Раздались дружные смешки. Однако магистр лишь бросил пренебрежительный взгляд вокруг. И Алекс мог его понять. Все, что он знал о том, кто такие магистры стихийной магии, говорило, что сотня человек для него не проблема. Тем более, кроме него были еще четверо обычных магов и охрана, человек десять. При этом Вульф сомневался, что такой человек, как он, был на том поле боя. Это был маг совсем другого уровня. «Вы противитесь воле Императора и Ассоциации магов?» Показательно удивился магистр, но Алекс не обманывался. Тот готов был нанести удар, если переговоры пойдут не по плану. В односторонний разговор встрял Цестус. «Магистр, здесь приказ Тысячника и личное распоряжение императора!» Он протянул лист бумаги с прикрепленным сургучом. «Здесь сказано, что если Алекс Вульфс будет признан виновным, то должен быть заключен под стражу». «Что?» Лицо магистра впервые показало что-то кроме безразличия, и это было раздражение. «Какого демона, сотник? Разбирательство будет проходить в главном здании представительства!» Ты предлагаешь нам каждый раз мотаться туда-сюда, чтобы забрать и возвратить подсудимого? «Да, таково распоряжение», – бесстрастно ответил Цестус. «Проклятие! Ну хорошо», – протянул магистр. «Тогда я хочу видеть, как вы незамедлительно проводите преступника в камеру. На это же у вас нет никакой бумаги?» «Нет, прошу». Портис пошел в сторону корпуса темниц, Алекс же двинулся следом. Магистр, чуть замешкавшись, догнал их. «Вы собираетесь посадить его здесь? Это ведь даже не темница, а? А что это?» «Это карцер». «Вы говорили про тюрьму?» «Нет», — снова покачал головой сотник. «В приказе говорилось, под стражу. Это место отлично подойдет. Стражу же...» Мы обеспечим. Оружие? Вы не забрали у него оружие? Я, как глава его охраны, могу решать, что оставить Ульфсу с собой, что не оставить. Ведь за это нести ответственность лишь мне, но никак не вам. Вы играете с огнем, сотник!» Минуту помолчав, наконец сказал магистр. «Вам кажется, что вы защищаете своего товарища». Но это может быть совершенно не он. Контакты с хаосом, тем более такого уровня, не проходят так просто. «Я могу говорить с вами откровенно?» Сотник повернулся к магистру и взглянул на него в упор. «Да, сейчас можете». «Тогда я бы предпочел не слышать совета от человека, который, имея силу и возможности, не сделал ничего полезного во всем этом конфликте. Ваш же демонопоклонник, в отличие от вас самих, показал себя верным императору воинам, а также спас жизнь трем сотням сослуживцев». Глаза мага потемнели. «Вы отлично понимаете, почему мы не могли вмешиваться!» Кое-как сдерживаясь, ответил он. «Причины есть всегда!» Цестус был непоколебим. Настоящая же преданность проявляется лишь в ситуациях наподобие этой. «Не ошибитесь, сотник!» – бросил напоследок магистр. «Когда начнутся первые слушания, мы еще придем!» Стражники, слышавшие весь разговор, разразились радостными криками и тихими проклятиями в сторону магов. Тихими же потому, что тот же магистр уже по праву силы являлся аристократом ненаследуемым но тем не менее александр же занял карцер, который с его приходом преобразился туда была поставлена кровать стол более того землянин там проводил не очень много времени в основном тренируясь со всеми во дворе страже срочно надо было наращивать численность, поэтому был проведен очередной отбор в ее ряды правда В этот раз люди шли не очень охотно, из-за чего еле-еле получилось набрать необходимое количество человек. За качеством уже никто не следил. Столица все же была осаждена. Перед этим же все боеспособные войска были заняты тем, что выкидывали беженцев и нищих из города, точнее, за стены. Ведь город продолжался и дальше. Запасы еды были ограничены, поэтому правительство решило хоть так сократить количество едоков. Южане полностью окружили город плотным кольцом. Штурмов еще не было, но это было лишь делом времени. Алекс тоже не терял времени зря. Так как маги его не беспокоили, он плотно занялся развитием своей магии. По факту, он знал три боевых заклинания достаточно хорошо, чтобы уверенно их применять. Это были пламя хаоса, бомба хаоса и хлыст хаоса. Вот только два последних до недавнего времени были слишком энергозатратными и опасными для слабой энергетики. Магия Хаоса являлась едкой энергией, которая пыталась изменить все вокруг, буквально обжигая энергетические каналы. В сражении Алекс использовал жертв, чтобы с их помощью снизить давление на свою энергетику и поменьше тратить своей энергии. Но воздействие все же сказывалось. И как это бывает, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Использование энергетики на грани возможного, хоть и болезненно и опасно, но приводит к более быстрому росту резерва. Как итог, Алекс опять сделал небольшой рывок и в качестве, и в количестве собственной энергии. И для этого понадобилось всего-то сотня жертв, приконченных жертвенным кинжалом. Последний тоже стал сильнее и вместе с тем капельку умнее. Артефакты подобные ему питались духовными телами своих жертв, постепенно эволюционируя во что-то разумное. Пока что этот процесс был в самом начале, но уже становилось понятно, что этот кинжал – отнюдь непростой нож. Требовалось привыкнуть к своей новой силе и научиться ею управлять. Изменения были относительно небольшими, но важными. Конечно, тот же ранг магистра был все так же недостижим, Однако вот за место подмастерья Александр уже мог попробовать побороться. Силу же заклинаний хаоса он мог наблюдать своими собственными глазами. Демоны-воины не успели даже пикнуть, как та огромная бомба хаоса разорвала их на части. Ахлыст? Чувство настоящей силы очень понравилось Вульсу. Оно позволяло жить, не оглядываясь на желания других. Но спустя еще несколько дней после начала осады столицы к Алексу в карцер пришел очень серьезный Цестус Портис. «Пошли! Его императорское величество хочет видеть того, кто вызвал так много пересудов в его армии. Он лично решит твою судьбу». Глава 35 А что так внезапно? Александр споро обернул вокруг талии пояс с мечом и прикрепил кинжал. «Его величество решил себя развлечь!» Иронично ответил Портис. «У него развлечений мало!» хмыкнул Александр, одевая шлем и идя следом. За спиной пристроилось человек тридцать стражи, то ли как сопровождающий сотника, то ли как караул для Вульса. «Гражданская война в империи! Мятеж! Разговоры среди аристократов! «Мне кажется, у него есть чем заняться и без меня». «Не самые подходящие разговоры для того, кто собирается предстать перед его императорским величеством», заметил Сотник. «А может, это наш последний разговор», веселясь, предположил Алекс. Он допускал такую возможность, но почему-то совершенно не боялся. Наоборот, в душе зрело веселое предвкушение. Глупости не болтай! Если бы тебя хотели прикончить, отдали бы магам! Его величество просто хочет на тебя посмотреть!» «О, да! Этим его величество и впрямь знаменит!» Прошипел Александр под удивленным взглядом Портиса. Землянин вспомнил причину того, почему он здесь оказался. Когда один император решил посмотреть на парочку призванных обезьянок. «Я смотрю, ты об этом что-то знаешь, Вульфс? Неудачный опыт?» «Еще какой!» На этом разговор потух. И вновь императорский дворец, только на этот раз он был уже не столь радостный. Люди ходили напряженные и угнетенные. Аристократы и слуги хоть и встречались довольно часто, но уже не щеголяли в разноцветном платье, а шли в того или иного вида доспехах. Женщин стало в разы меньше. Никто не хотел, чтобы их жены или дочери попались в злой солдатне в случае нападения и прорыва. Охрана сотника, кроме двух солдат, осталась позади. Четыре человека поднялись по лестнице и вошли внутрь дворца. Цестус остановился возле небольшого кабинета и позвонил в колокольчик. Оттуда неспешно вышел суховатый мужчина довольно преклонного возраста. Он ничего не выражающим взглядом обижал одежду и снаряжение гостей. «К императору на прием!» Цестус протянул бумагу. Камердинер ее внимательно прочитал, после чего махнул рукой. «За мной!» Привел он их в большой зал, в котором, невиданное дело, можно было даже присесть на диванчике, ожидая своей очереди войти в тронный зал. Выполнив свою задачу, камердинер также неспешно удалился. На удивление собралось довольно много людей, у которых было дело к Императору. Или, наоборот, у него к ним. Большинство аристократов с презрением оглядывали простые и дешевые одежды стражников. Даже Цестус, одетый по богаче Алекса, совершенно не смотрелся в этом окружении. А обычное оружие, пусть и укрепленное вытравленными на нем рунами, совершенно терялось на фоне разукрашенных золотом и самоцветами мечей и шпаг господ. Рука Алекса невольно опустилась на жертвенный нож, краешком пальцев его поглаживая. Подобное отношение заставляло мужчину чувствовать горячее и обжигающее бешенство. Возможно, его страна провалилась, пытаясь построить общество, в котором все были бы счастливы и равны. Но его предки умирали, чтобы это стало правдой. Сейчас же он видел наглядный пример тех, против кого воевали и умирали его прадеды. Против таких вот уродов, считающих, что они уже лучше и выше лишь по одному праву рождения. Презрение просто потому, что ты ниже по социальной лестнице. Алекс понимал, что мир всегда будет делиться на бедных и богатых, но деньги не делают человека лучше другого, поэтому подобное отношение к себе он простить не мог. Тем не менее, он не дожил бы до своих лет, если бы не умел сдерживать эту ярость, которая клокотала в нем, когда что-то или кто-то ему не нравились. Мужчина опустил кинжал, откинувшись на спинку диванчика, после чего заметил напряженный взгляд Цестуса. Алекс добродушно ему улыбнулся, прикрыв глаза. Перед ним стали сцены того, как всех этих аристократов будут вешать и убивать будущие захватчики. Далеко не все они станут нужны новому правительству, поэтому кровь все равно прольется. Землянин искренне надеялся, что крови будет много. Дабы хоть как-то отвлечься, Вульфс вспомнил недавнюю встречу с Вальтером. Он навестил своего собрата Землянина, когда тот в очередной раз томился в карцере. Разговор не очень получился. Шмидт был явно недоволен тем, что при спасении купца Алекс отказался проявить магию и привлечь внимание, действуя по его плану. Немец аргументировал это тем, что тогда было бы проще снять обвинения в незаконном использовании магии и зарегистрировать Алекса как полноправного мага. Соответственно, при сражении никого бы не удивила показанная Бульфсом сила. Теперь же он разом засветился, причем еще и очень сильно. Как оказалось, действия Алекса сильно ударили особенно по магам. Столь сильный и массовый призыв демонов не был редкостью в Империи. Постоянно находился какой-нибудь бешеный демонолог, который, наплевав на правила, оказывался под влиянием демонов, после чего начинал творить всякие ужасы, вроде приношения в жертву жителей деревень и даже маленьких городов, открытия проходов на планы ада и тому подобное. Вот только раньше маги устраняли, так сказать, проблему, и все. Ошибка их системы затиралась. Но тут система сломалась, ведь Алекс Вульфс... Невольно стал героем и примером для военных. Личный героизм при спасении своих товарищей. Что может быть лучше? А то, что демонов использовал, так ведь для дела. Да и никого из своих не убил. Значит, контролировал ситуацию. Вы же вон, приняли демонологов в ассоциацию. А военные пользовались в глазах общественности куда большим авторитетом, чем сами маги. Видя, что маги ничего не могут сделать, активизировались церковники, которые начали петь уже привычную песню, что заниматься устранением нарушающих законы магов должны именно они, ведь их божественная магия прямо создана для того, чтобы уничтожать обычную магию. При этом демоны, как существа очень энергетически зависимые, были уязвимы именно к божественной магии. Однако маги отчаянно сопротивлялись, так как они не хотели давать топор для рубки их собственных голов в руки своих исконных врагов. Эти дипломатические игрища и споры продолжались не только во Дворце Императора, но и в Ставке Южан, и даже на Востоке и Западе. Обе стороны искали союзников везде, стремясь не допустить усиления врагов на любом фронте. Кто-то мог бы подумать, а почему маги так боятся обычных людей? И этот вопрос был логичен. Тот же архимаг при правильной и хорошо подготовленной позиции мог сражаться с целым имперским легионом, то есть с тремя с половиной тысячами людей. Конечно, был шанс, что у архимага закончатся магии и остатки войск смогут до него добраться. Вот только следовало помнить, что архимаг мог бы отступить, восстановить силы и вернуться, умертвив недобитков. Даже если брать архимагов, которых было откровенно мало, Ведь для того, чтобы им стать, требовалось не только знание, но и огромная внутренняя сила, оставались магистры, маги их подмастерья и просто неофиты, которые знали парочку заклинаний. Они были раскиданы по магическим университетам, академиям, школам, замкам, городам, армиям и даже деревням. Подобная опасность со стороны магов отлично понималась как обычными людьми, так и аристократами потому этот мир родил вполне эффективное противодействие столь сильным существам. Маги, какими бы сильными они ни были, нуждались во сне и еде. Даже маги жизни не могли полностью нивелировать потребности их организмов. Соответственно, пока маг спит, он уязвим даже для обычного слуги с ножом. Личную защиту, опять же, держать постоянно не получится. Зайдя в комнату уединения волей-неволей, Но отвлечешься. Яды и кислоты, неожиданные выстрелы из-за угла, удар кинжалом в спину. Магов, при необходимости, убивали. И даже самые сильные не были застрахованы от такой негероической смерти. Это заставляло магов окружать себя десятками и сотнями верных людей, которые должны были не допустить такого. Но если бы маги начали войну против всех людей... То их верные люди стремительно стали бы их собственными врагами. Также маги, а особенно сильные маги, любили роскошь, вкусную еду, дорогую еду, женщин и многое другое, что могли дать аристократы. Поэтому маги изо всех сил старались восстановить свое реноме в глазах власть имущих. Больше Вальтер ничего сказать не мог и отделался смутным «Я постараюсь сделать для тебя все, что смогу". Вульфс на это лишь кивнул, не став никак комментировать, ругаться ему в тот момент было неохота. Насчет же дочки купца, Алекс вполне резонно считал Вальтера тем еще сукиным сыном. Ведь поступи он так, как сказал немец, и, скорее всего, оказался бы полностью в его власти, зависимым от того, как Шмидт повернет следствие, а дальше недалеко и до отдачи первых приказов новому подчиненному. Поэтому чернокнижник посчитал план своего командира куда более надежным и безопасным. И судя по тому, что он еще не сидит в тюрьме магов, это работало. Сотник столичной стражи Цесту Спортис и его сержант Алекс Вульфс. Их оружие никто не стал забирать. Возле императора дежурило достаточно магов и гвардейцев, чтобы превратить почти любого нападающего в решето или обуглившийся трупик. Ну или дать правителю возможность отступить. Тот же трон являлся мощным защитным артефактом, за которым присутствовал потайной ход. Интересно, почему я опять чувствую дежавю? Быстро оббежав взглядом помещения, землянин мрачно хмыкнул. Тут собрались все те же лица. В сторонке стоит архимаг, который буквально прожигает взглядом Александра. Он явно его узнал. Вульфс постарался даже не смотреть на этого старикашку. Душа мира больше не защищала его, следовательно, архимаг Альгерт мог сделать с ним что угодно. В глубине зала сидел сам император. А вот его супруги рядом не было. Ходили слухи, что она внезапно заторопилась на запад. Как говорится, с чего бы это? Среди придворных Алекс невольно увидел и Ричарда Смита с Эннисберг. Американец аккуратно поднял руку и сжал в кулак, как бы поддерживая товарища. Девушка же ему серьезно кивнула. Сказать, что у Вульфса часто получалось с ними общаться, значит соврать. С глазу на глаз у них вообще ни разу не получилось поговорить. Их максимум был паре записок ни о чем. Вроде «Жив? Да, еще жив. А вы? С трудом, но тоже». Ни о каких подробностях жизни на Земле писать было нельзя, как и о себе, поэтому все было очень печально. Тем не менее, находясь в страже, Алекс ценил даже такие проявления человеческого общения. Тот же Вальтер и таким не заморачивался. Алекс и его сотник встали напротив императорского трона. Дальше им путь преградила гвардия. «Значит, вот он каков!» Император с нескрываемым интересом оглядел стоящего перед ним на одном колене землянина. Цестус застыл чуть дальше за его спиной. В этом мире, к радости Алекса, аристократы или даже обычные люди должны были вставать на одно колено, а не на оба. «Я вижу перед собой настоящего воина империи, а этот шлем скорее говорит, что он убивает тварей хаоса, а не служит им». «Ваше Величество, будьте осторожны!» Архимаг вышел вперед. «Скорее всего, это пособник демонов, продавшийся за тайны хаоса. Шлем ничего не значит. Силы хаоса коварны. То, что он показал, уже недоступно обычным демонологам без соответствующего обучения. Не дайте его виду вас обмануть». «Хм...» Император нахмурился. «Я это слышу каждый раз!» Сначала мои тысячники и генералы легионов говорят, что солдат – образец для других. А затем маги начинают говорить мне, что он – самое что ни на есть зло во плоти. Ваше императорское величество, я бы... Подожди, Альгерт. Эй, солдат, а ты что скажешь? Прав ли достопочтенный архимаг и магическая ассоциация, называя тебя предателем рода людского? «Ну как сказать, ваше императорское величество?» Голос землянина был мягок и сладок, как патока. «Мудрости знания магов Ассоциации не знают пределов. Они известны своей борьбой с демонами». Алекс на секунду замолчал, давая всем осознать, что он сказал. А затем с мерзкой ухмылкой продолжил. «Но как же мессир Архимаг и остальные маги Ассоциации могут решать, предатель ли я?» если неким немыслимым образом их самих не было на поле сражения. Стоило начаться сражению для подавления мятежников, угрожающих вам, о император, как я тут же потерял всех магов из видимости. Может, они сдерживали нападение с другой стороны, я не могу знать, ведь я обычный солдат. Если в начале его речи ничего особенного не происходило, то уже с середины аристократы затаили дыхание, слушая немыслимые слова из уст никому неизвестного солдата. Считай, Чернь посмела назвать всех магов и стоящего перед ним архимага трусами и предателями. Никого бы не удивили попытки выгородить себя или начать унижаться, прося помилования. Но самому идти в атаку это было самым настоящим безумием. Однако, Алекс не был безумцем. Он четко следил за лицом императора. Судя по тому, что он знал и видел, сидящий на троне мужчина был очень подвержен сиюминутным порывам. Соответственно, его шутка должна была сработать. Как выйти из этой ситуации не столь опасным способом, он просто не видел. Император засмеялся, повернувшись к почерневшему от злости архимагу. «А ведь он в чем-то прав, Альгер!» «Когда мои верные легионы и стражники Шарфклинга сражались за меня, ты был здесь. Неужели ваш невероятно сложный ритуал никак не может быть отложен?» В последнем слове от императора прямо плеснуло язвительностью. «Ваше Величество, вы же знаете, что мы никак не можем сейчас вмешиваться. Это приведет к еще более худшим последствиям». «А вот этот солдат не боится вмешиваться», — оборвал его монарх. «Он защищает империю, сослуживцев и меня, своего императора. Поэтому я считаю, что такой человек не может быть хаоситом и демонопоклонником. Я так сказал!» Алекс взглянул в глаза архимага и понял, что старик этого так просто не оставит. Пока жив император, землянину ничего не будет угрожать но если с тем что-то случится... Внезапно двери в тронный зал распахнулись, и внутрь вбежал запыхавшийся солдат. «Беда, Ваше Императорское Величество! Предатели открыли ворота! Мятежники входят в город! Один легион переметнулся на сторону врага!» Император спал с лица. Аристократы же подняли шум, кто-то ринулся к выходу, другие начали что-то кричать. Алекс с Цестусом же, не сговариваясь, положили ладони на рукояти мечей. Как оказалось, клинки они взяли не зря. Конец первой книги. Читал Антон Авлет.